главва 6 В изоляторе кейна уложили на специальную платформу. На стене у ее изголовья размещались измерительные приборы и инструменты, каких не было ни в одном другом отсеке. Возле стены стоял стол. Далас подключил сложную систему, которую в обиходе называлась автодоктор. Из выдвижного ящика стола он достал небольшую металлическую трубку и подошел к платформе, на которой лежал кейн. Эш стоял рядом, готовый помочь, а Ламберт, Паркер и Бретт, стоя в коридоре, наблюдали за ними через толстое стекло. Даллас нажал кнопку, и из одного конца трубки вырвался короткий лазерный луч. Отрегулировав его, капитан начал осторожно разрезать шлем Кейна. Через минуту они с Эшем удалили обе его половины. За исключением медленной пульсации, существо не проявляло никаких признаков жизни. Даллас поколебался минуту, затем легко дотронулся до животного. и тут же дернул руку, оно продолжало пульсировать, никак не реагируя на прикосновение пальцев. Дал снова прикоснулся к маленькому монстру, но на этот раз задержав ладонь подольше. На ощупь существо было сухим и холодным. Капитан, ухватив его рукой, попытался оторвать от головы Кейна, но потерпел неудачу. «Дай мне попробовать», – сказал Эш, подойдя к полке с медицинскими инструментами и взял оттуда нечто, напоминающее плоскогубцы. Захватив ими одно из щупалец, он потянул, что было сил, но также безуспешно. Даллас увидел, как по щеке Кейна потекла струйка крови, и предостерегающе поднял руку. «Подожди, ты поранил его!» Эш остановился. «Это не я, это оно!» «Так у нас ничего не получится. Его можно будет отодрать только вместе с лицом!» «Согласен. Пусть с ним поработает машина. Может, ей больше повезет!» Эш дал команду прибором. Автодоктор загудел, в стене открылось освещенное отверстие, откуда скользнула платформа. Опустилась стеклянная заслонка, позволяющая хорошо видеть, что происходило внутри камеры. На ближайшей консоли ожили два видеомонитора. Эш придвинулся ближе, чтобы следить за их показаниями. Из всех членов экипажа он, пожалуй, ближе всех был к медицине и чувствовал определенную ответственность за то, чтобы все исследования были проведены автодоктором надлежащим образом. Еще одна фигура появилась в коридоре и присоединилась к наблюдавшим. Ламберт смирила Рипли долгим тяжелым взглядом. «Ты собиралась оставить нас там? Ты хотела оставить там Кейна? 24 часа мы должны были ждать за дверью с этой тварью, которая погубила нашего товарища?» Выражение ее лица было еще красноречивее слов. Паркер был последним из всех исследований. ов экипажа от которого рили могла бы ожидать поддержки но именно он тем не менее встал на ее защиту ripпли всего лишь следовало правилам кто черт побери может знать что это за штука и чего от нее можно ждать кей немного импульсивный малый но далеко не дурак а ведь он не сумел беречься может случиться и так что кто-нибудь из нас будет следующим верно добавил бред рипли в упор посмотрела на lambберт Там молча выдержала взгляд. Может быть я ошибалась, а может и нет На надеюсьясь все же что ошибалось. в любом случае я только пыталась выполнить свои обязанности. Ламберт колебалась глядя на рипли наконец она коротко кивнула. у рипли немного отлегло от сердца. Что же там все-таки случилось? Мы зашли в звезда лед, начала рассказывать Ламберт глядя как двое роб работали рядом с автодоктором. Там не было никаких признаков жизни. Передача сигнала, должно быть, велась несколько столетий. Нам показалось, что мы нашли передатчик. А как насчет экипажа звездолета? Никаких признаков их присутствия. А Кейн? Он вызвался один обследовать нижнее помещение. Выражение лица навигатора изменилось. Он искал алмазы. Вместо этого он нашел какие-то яйца. Мы просили его не трогать их. Может быть, слишком поздно. Что-то произошло внизу, но мы так и не узнали, что именно. когда мы подняли его, эта штука была уже у него на лице. она каким-то образом проникла через лицевую пластину. А ты сама знаешь, какова ее прочность. Интересно, откуда она взялась? Рипли говорила, не отрывая взгляда от происходящего внутри медицинского отсека. Эта планета выглядит безжиненной. Поэтому мне кажется, что она пролетела на космическом корабле. Бог его знает, сказал Паркер тихо. «Мне бы тоже хотелось знать, откуда родом эта тварь. Зачем это тебе?» Рипли едва удостоил его взглядом. «Я бы узнал тогда еще одно место, куда не стоит соваться». «Аминь», – произнес Брэд. «Я все думаю о том», – сказал Даллас. «Как же Кейн дышит и дышит ли он вообще?» – Эш посмотрел на монитора. «Кажется, физически он в полном порядке». «Он не только остался жив, лишившись нормального воздуха для дыхания, но и все его жизненные показатели в норме. Атмосфера планеты, все эти азот и метан, должны были немедленно убить его. Автодоктор считает, что у него кома. Но все внутренние органы работают нормально. Он выглядит, на удивление, здоровым, даже здоровее, чем можно было бы это ожидать. А насчет того, как он дышит, этого я сказать не могу, хотя кровь его насыщена кислородом. Каким образом? Даллас подался вперед, пытаясь заглянуть в камеру, где находился Кейн. Я внимательно все осмотрел, и рот и нос Кейна закрыты этой штукой. Эш нажал три кнопки. Мы видим только то, что снаружи. Давайте перезаглянем внутрь. На большом экране появилось цветное рентгенское изображение головы и груди Кейна. При более высоком разрешении можно было видеть движение крови по венам и артериям, пульсацию легких, биение сердца. Но в этот момент взгляды обоих мужчин приковало изображение внутреннего строения странного существа, вцепившегося в голову их товарища. «Я не биолог», – тихо сказал Эш, – «но ни у одного животного внутри мне не доводилось видеть такой неразберихи». Он удивленно взирал на немыслимое переплетение каких-то трубок и бесформенных органов. «У меня нет никаких идей насчет того, чтобы это могло быть». «Да». Изнутри оно выглядит ничуть не лучше, чем снаружи, только и про из него сдалось. Посмотри на мускулатуру этих щупалец, этого хвоста. Неудивительно, что мы не смогли его отодрать. Думаю, что Кейн тоже пытался это сделать, пока не потерял сознание. Теперь стало ясно, что эта тварь сделала с Кейном, но по-прежнему было непонятно зачем. Челюстью офицеры были раздвинуты. Выступающая из ладони существа гибкая трубка проходила через горло Кейна и заканчивалась где-то в районе пищевода. Трубка не совершала никаких движений. От этого зрелище Даллсу стало дурно. Его кулаки непроизвольно сжимались и разжимались. Что это за чертова херанья собирается сделать с человеком? Это нечестный способ борьбы. Все это, черт возьми, как-то нечисто. мы не можем сказать с уверенностью, что это существо боролось с кейном или причинило ему какой-то вред я же признавался, что он соверш... совершенно сбит с толку. Согласно данным обследованию он в полном порядке просто ничто, ни на что другое не реагирует. Я понимаю, сейчас это звучит глупо, но подумай, может быть это существо какой-то симбиотический организм и он таким образом пытается помочь человеку, Даллас невесело рассмеялся. «Да, эта тварь всей душой полюбила Кейна и не может с ним расстаться». «Может быть, с помощью этой трубки существо сном зажаряет Кейна кислородом?» «Каким кислородом?» – хотел знать Даллас. «Всю обратную дорогу Кейн проделал с поврежденным шлемом, так что весь его запас воздуха должен был улетучиться через открытый регулятор за считанные минуты». Я же задумался. Я могу высказать предположение, что в здешней атмосфере есть следы кислорода. Гораздо больше его количества находится в виде различных оксидов азота. Я подозреваю, что это существо может каким-то образом извлекать кислород из оксидов и снабжать им кейна, а заодно и себя. Хороший симбионт легко понимает, что требуется его партнеру. Некоторые растения обладают способностью извлекать кислород, другие предпочитают различные газы. Это не такое уж абсурдное предположение. Он повернулся к экрану. Может быть, мы находимся в плену земных предрассудков, и это вовсе не животное, а растение. Или оно обладает чертами и того, и другого. Не вижу никакого смысла. В чем? Я ж посмотрел на капитана. Сначала это создание парализует Кейна, приводит в состояние комы, а затем изо всех сил старается сохранить ему жизнь. Далл сбросил взгляд на экран. Я думаю, что таким образом эта тварь питается. В пользу этого говорит то положение, которое она заняла. Однако приборы утверждают совершенно противоположное, но я не могу ничего понять. В любом случае, мы, мы не можем оставить все как есть. И это существо должно, должно делать с Кейдом все что угодно, и, и хорошее, и плохое, мы не знаем. Но в одном я убежден твердо. Для человека это противоестественно. Эши мучили сомнения. «Не уверен, что это хорошая идея». «Почему?» – Даллс вопросительно посмотрел на него. «В данный момент, – объяснил Эш, – это существо поддерживает жизнь Кейна. Если мы уберем его, мы рискуем погубить товарища. Мы должны рискнуть. Что ты предлагаешь? Его нельзя отодрать. Надо постараться его отрезать. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше это может оказаться для Кейна». Эш, казалось готов был спорить и дальше но внезапно изменила решение мне это не нравится но я тебя понимаю ты готов принять на себя ответственность такое решение должен принимать ученый но ты реш... лишь решаешь меня такой возможности да я готов за все ответить далус уже натягивал пару хирургических перчаток быстрая проверка показала что авто докторктора не успел еще присоединиться к телу так что его можно было извлечь из камеры не опасаясь нанести ему вред. Одно прикосновение к кнопке, и платформа с Кейном выскользнула наружу. Внимательный осмотр подтвердил, что существо ничуть не ослабило своих дьявольских объятий. А «Лазерный нож?» Эш кивнул на трубку, которую Далласер разрезал шлем. «Нет. Постараюсь действовать не спеша. Посмотри, может быть найдешь более тонкий инструмент?» Эш подошел к полке с инструментом. Порылся там и достал более миниатюрный лазерный с каппель. Даллас приблизился к главе Кейна и со всяческими предосторожностями направил луч на серую тварь. Приходось быть очень внимательным, ведь одно неверное движение могло стоить кейину жизни.щество не двигалось. Луч легко разрезал серую кожу и вошел в плоть. Жотное казалось бы не способны чувствовать боль, оно даже не пошевелилось. Из разреза начала сочиться какая-то желтоватая жидкость. «Начинает кровоточить», – заметил Эш профессионально. Жидкость стекла на простыне рядом с головой Кейна. От того места, на которое она попала, поднялся легкий дымок и послышалось шипение. Далс остановился и выключил прибор. Шипение усилилось. Жидкость быстро разъедала постельное белье. Металл платформы и капала на пол. На полу возле ноги капитана появилось шипящее пузырящееся пятно. который быстро увеличилась в размерах. Выделяющийся при этом газ наполнил изолятор. Удался запершила в горле, начали слезиться глаза. Он попытался хоть как-то стянуть в вместе края разреза, чтобы остановить вытекающие не едкой жидкости. При этом несколько капель попало ему на перчатки и они начали дымиться. Дало стал торопливо стаскивать их, так как они плавились на глазах и едва успел сбросить их на пол, чтобы уберечь от ожогов руки. Капли жидкости из перчаток попали на пол, и в этом месте металл тоже начал плавиться. Все стояли молча, застыв от неожиданности. Брэд опомнился первым и крикнул. Черт, она же разъест все переборки до самого корпуса. Он бросился к ближайшему трапу. Даллас, схватив фонарь, побежал за ним. Следом устремили все остальные. Коридор Б был заполнен приборами и турбопроводами, укрепленными в стенах. Переборка между двумя этажами состояла из нескольких металлических слоев. Даллас и Бред, направив свет наверх, стали ждать. Не прошло и нескольких минут, как потолок в одном месте задымился и тяжелая капли упала вниз. Двоее мужчин беспомощно наблюдали, как образовавшиеся на полу пятно запузырилась и маленький кратер стал углубляяться. Что под нами? Коридор c доложил паркер, никаких приборов. Он и Рипли начали спускаться вниз, а остальные в растерянности остались на месте. Что можно под нее положить? Эш подходил к проблеме с присущим ему хладнокровием, хотя он и четливо понимал, что всего за несколько минут жидкость может просочиться до самого корпуса. Повредить его, и тогда беды не оберешься. Ни у кого не возникало идей. Как можно остановить эту всепроникающую жидкость? Этажом ниже Паркер и Рипли внимательно изучали потолок в коридоре С. «Держись ближе к стене», – предупредил Паркер. «Если она так легко разъедает сплав переборок, то можно себе представить, что она сделает с твоим милым личиком. Не беспокойся, о своем личике я сама позабочусь, а ты позаботься лучше о своем». «Такое впечатление, что эта жидкость теряет силу», – произнес Даллас, глядя на отверстие в полу, все еще боясь надеяться. Я же достал из нагрудного кармана металлическое перо от прибора и дотронулся им до пятна на полу. Металл слегка запузырился, но вскоре застыл. Перо, которое мышь пытался проткнуть переборку, встретил на своем пути преграду. Отверстие не было сквозным, жидкость выжгла не более трех сантиметров. Паркер и Рипли не сводили глаз с потолка, но не видели никаких признаков того, что жидкость просочилась и сюда. «Что-нибудь видишь?» – спросил Паркер. – Ничего. «Ты продолжай следить, а я схожу наверх и посмотрю, что происходит там». Она увидела столпившихся возле дыры и полу людей и спросила, что произошло. Жидкость до сих пор не просочилась. Я думаю, она утратила активность либо из-за реакции с металлом, либо просто с течением времени. Рипли подошла поближе и тоже осмотрела все еще дымящиеся отверстия. «Может ли быть так, что в этой переборке использован какой-то особый сплав?» И жидкость теперь распространяется в горизонтальном направлении, ища другое уязвимое место, чтобы просочиться вниз. Я ж покачал головой. Не думаю. Насколько я помню, все переборки на ностроме сделаны из одного и того же материала. Мне кажется, логичнее предположить, что жидкость стала безопасной. Он собрался было положить обратно в карман перо, которое все еще держало за неповрежденный конец, но в последний момент передумал. Рипли заметил его колебания и подразнила. «Если жидкость уже не опасна, то что же ты не положишь перо в карман? Зачем зря рисковать? Мне еще надо провести кое-какие исследования, чтобы в этом убедиться. И потом, если она не разъедает металл, это еще не значит, что она не может обжечь кожу». «Как по-твоему, а что это за вещество?» – спросил Даус. «Мне никогда не приходилось видеть, чтобы тот -то разъедал металл с такой скоростью. Мне тоже», – признал свежь. Правда такой активностью обладает высокоотичные молекулярные кислоты, но они, как правило, действуют только на определенные вещества. а эта жидкость, как мы видели, с одинаковой легкостью разъедает и металл и пластик и многое другое. К тому же заменяет этой твари кровь, чертов монстр в голове у брета проскользнуло невольное уважение. Мы не можем сказать наверняка, заменяет ли жидкость кровь или что-то другое? Мо конечноэш непрерывно работал над этой проблемой. Это может быть компонент системы из лиц иззаированной циркуляция служащий для смазки животного изнутри или просто что-то вроде нашей лимфы а может это средство защиты удивительный защитный механизм заметил дал вряд ли кто-нибудь решится убить это существо во всяком случае не на борту звездолета добавила рыбли действительно согласился эш Мы, конечно, можем вынести Кейна наружу, чтобы жидкость не могла повредить Нострома, и там попытаться разрезать существо, хотя совершенно очевидно, что именно оно поддерживает жизнь Кейна, висещую на волоске. «Если мы отделем существо и вынем эту трубку из горла Кейна, мы сможем сразу же дать ему кислород», – Рипли развивала свою мысль. Термооболочка поможет сохранить тепло. мы можем установить надувную герметичную палатку на поверхности планеты и пусть жидкость копает на почву неплохая идея сказала эш только ты не ушла две вещи рилим молча ждала продолжение во-первых как мы уже обсуждали при насильственном удалении существа кейн может просто погибнуть из шока так как его жизнь сейчас поддерживается этим организмом а во-вторых существо может в качестве защитной реакции разбрызгать повсюду эту едкую жидкость я же сделал паузу чтобы окружающие могли представить себе картину. И даже если тот, кто будет производить операцию, сможет уберечься от этой жидкости я не прочуть за это. что останется от лица ейна после всего этого или от его головы? Хорошо сказала рипля слегка обиженным тоном. Наверное, это была не самая удачная идея, а что ты предлагаешь взамен? П пытаться в таком виде довести его до земли? Я не вижу в этом никакой опасности. Эш не подал виду, что уловил сарказм в ее словах. «До тех пор, пока его жизненные показатели остаются стабильными, я вполне допускаю подобную возможность. Если же наступит ухудшение, мы будем вынуждены что-то предпринять. А пока я продолжаю считать, что удаление этого животного сейчас принесет Кейну больше вреда, чем пользы». Возле ближайшего трапа появилось новое лицо. «Все еще никаких признаков повреждений». Паркер перевел взгляд с угрюмой Рипли на Далласа. Рипли пришла в себя и оглянулась. «Послушайте, мы все здесь внизу, а как же там Кейн? И что с этим существом?» Все одновременно бросились к трапу. Даллас первым добежал до изолятора. Быстрый взгляд убедил его в том, что ничего страшного не случилось. Кейн все так же неподвижно лежал на платформе. Все с той же страшной маской на лице. Даллас злился на себя. Он поступил как неразумный ребенок. Жидкость безусловно проявила неожиданные и опасные свойства. Но это не могло служить оправданием тому, что он поддался всеобщей панике. Он должен был оставить кого-то следить за тем, что происходит в изоляторе. К счастью, за время их отсутствия ничего не произошло. С этого момента, какие бы проблемы не возникали, кто-то должен постоянно присутствовать здесь. Ситуация была слишком серьезной для того, чтобы чужое существо могло остаться. могло бы остаться без внимания. на него не попала кислота паркер пытался издать издали разглядеть кейна. Далас приблизился и внимательно осмотрел голову помощника не думаю похоже обошлось жидкость стекла не затронув кожу она еще продолжает вытекать спросил бред у меня в инженером отсекки есть кое-какая керамика очень стойкая я конечно не знаю но стоит попробовать может она выдержитке эту кислоту Не беспокойся, ответил Даллас, кислота больше не вытекает. Эш осмотрел поверхность чужеродного организма. Никаких следов разреза, все затянулось. Удивительная способность к регенерации. Должен же быть хоть какой-то способ избавиться от этой твари, Ламбрид передернулась. Меня тошнит при виде того, как она ухватилась за Кейна. Тебя, наверное, тошнило бы гораздо больше, если бы она ухватилась за тебя, подразнил ее Рипли. «Это совсем не остроумно», — огрызнулась Ламберт. «Что касается меня», — сказал Эш, не глядя на Даллоса, — «я не думаю, что это была удачная идея удалить существо. Она приносит не слишком хорошие результаты». Даллос резко обернулся, но тут же взял себя в руки. Эш был всего лишь объективен, впрочем, как и всегда. «И что же мы будем делать?» — хотела знать Ламберт. «Ничего», — наконец произнес Даллос. «Мы ничего не можем сделать». Наша первая попытка чуть не стоило нам корабля так что мы вместим кейна обратно в камеру авто доктора и будем ждать пока не появится свежие идеи дал сдал команду авто докторктору платформа с тело кейна вновь беззвучно скользнула в камеру а на экране появилось рентгеновское изображение его грудной клетки вместе с различными схемами и диаграммами эш внимательно изучил показания мониторов Его внутренние органы по-прежнему работают нормально, но появились признаки дегенерации и распада тканей. «Все-таки этот организм причиняет ему вред», — сказала Ламберт. «Не обязательно. Он уже какое-то время обходится без пищи и воды. Эти данные могут отражать естественную потерю веса. Однако нельзя сказать, что он сильно ослаблен. Со своей стороны мы постараемся по возможности создать ему благоприятные условия». Я считаю, что нужно начать вводить ему внутривенный питательный раствор, пока мы не убедимся, не потребляет ли это существо белки из организма Кейна. Капитан согласился с этим решением, и Эш дал компьютеру соответствующую команду. «А это что такое?» – спросила Рипли, указывая на угол экрана. «Что это за пятно на легких?» «Не вижу никакого пятна». «Мне кажется, я понимаю, что она имеет в виду». «Эш, дай большое увеличение!» Эш исполнил приказ. «Теперь можно было отчетливо рассмотреть то, что вне... привлекло внимание Рипли. Темное пятно неправильной формы в полости грудной клетки Кейна. Оно было совершенно непрозрачным». «Мы не можем утверждать, что это пятно в легких», — сказал Эш. «Причиной может быть неточная работа сканера или поврежденной радиацией линза. Это случается сплошь и рядом». прибавь мощность потребовалдаллас. Попробуем увеличить разрешение прибора. Не несмотря на все попытки пятно не исчезало. Я не могу больше увеличить интенсивность излучения это опасно. Я знаю даллас смотрел на загадочное пятно. если сканер распортится, мы не сможем видеть что происходит в организме кейна. Я постараюсь устранить неисправленность предложил эш. надодо всего лишь прочистить и отполировать линзы. Да но на это время мы все равно что ослепнем эш смиренно ответил Я не могу устранить пятно не разобрав сканергда отложим этот разговор до тех пор пока пятно не увеличилось настолько что мы будем что она будет мешать обзору Как будет угодно сэр эш отвернулся к монитору Яно смущаясь к далусу обратился бред Что же теперь делать капитан просто сидеть и ждать нет ответил даллас Вспомнив, что помимо заботы о Кейне, на нем лежит обязанность по управлению всем кораблем. «Это мы будем сидеть и ждать, а у вас двоих еще осталось много работы, ее нельзя откладывать».